Глава шестнадцатая. Апрель-август 1937 года. Тик-тик-тик-тик, громко стучали кухонные часы. Тик-тик. Чагдар с раздражением взглянул на расписанный лозунгами циферблат. Два часа ночи. Удешевим строительство. Тик-тик. Два двадцать. Снизим себестоимость. Яркие настенные ходики «точмех» старательно приближали неотвратимое завтра. Чагдар сидел на кухне уже четвертый час, вымучивая текст своего уступления на завтрашних прениях партконференции. Проникнуться классовой ненавистью к председателю совнаркома Пюрбееву и второму секретарю обкома Дидееву никак не удавалось. Не мог Чагдар поверить в то, что испытанный большевик товарищ пюрбеев именем которого названы колхозы и улицы о котором сложены стихи и песни оказался чужаком покрывающим окопавшихся во властных структурах троцкистов тайные троцкисты согласно заявлению первого секретаря калмыцкого обкома товарища карпова руководили верховным судом земельным комитетом строительным трестом, местной промышленностью здравоохранением, управлением по делам искусств, издательством, радиокомитетом, союзом писателей, комсомолом. Их обвиняли в попытке оторвать Калмыкию от СССР и превратить ее в колонию японо-германских фашистов. Но это же невозможно! У Калмыкии нет выхода к внешним границам страны! Чагдар знал в лицо и по имени всех, кого товарищ Карпов причислил к злейшим врагам партии и народа, к оголтелой банде убийц, шпионов и диверсантов. Со всеми еще неделю назад Чагдар считал за честь поздороваться за руку. Его звали на дружеские посиделки, особенно сосед Монта Дидеев. И отказаться Чагдар не мог. «Как откажешься, если тебя зовет в гости второй секретарь обкома?» Чагдар ходил, но больше слушал, чем говорил. Не то, чтобы ему нечего было сказать, просто собравшиеся общались на калмыцком, и их язык чище, чем его смешанный бузавский, да и быстрый донской говор звучал здесь как-то инородно, что ли. Олимпиада искусств всех вдохновила. Говорили о возрождении культуры, о переводе джангра на русский, за который взялся Санджи каляев И вот уже в октябре 1935 года Калмыкия получает статус автономной республики, а с лета 1936 года ЦК требует выявлять и разоблачать притаившихся последующей контрреволюции. Началось снизов, на уровне улусов и предприятий. Выявили, разоблачили. 360 человек исключили из рядов ВКПБ. Кое-кого арестовали за антисоветскую агитацию, за укрывание троцкистов, за несогласие с политикой партии. Потом новый первый секретарь обкома Карпов навел критику на весь партийно-правительственный аппарат и в первую очередь на своего предшественника Анжура Пюрбеева, пониженного до уровня предсовнаркома. За притупление политической бдительности, вождизм... и разведения семейственности. В декабре казалось, что большая буря прошла мимо. Страна приняла новую конституцию, которая всех уравняла в правах и бывших кулаков, и бывших лишенцев. Добавили в реестр советских праздников Новый год. По распоряжению из Москвы организовали для детей в Доме правительства новогоднюю елку. С Кавказа привезли и установили в актовом зале пушистую сосну. Нарядили, обложили ватой, прилепили свечки, раздали детям стихи. Самый ответственный стих доверили младшему сыну Пюрбеева, девятилетнему льву. «Мы пляшем, поем и смеемся сейчас, нам весело жить на земле, и все потому, что о каждом из нас...» «Заботится Сталин в Кремле!» Хорошо рассказал, с выражением, без запинок. Все взрослые хлопали. Дети елки сначала сторонились. Родившиеся в степи, они никогда не видели мохнатых колючих деревьев, а потом осмелели, стали подходить, трогать ладошками. Когда появилась Снегурочка в голубой шубке с белой косой из льняной пеньки, пришитой к шапочке, Все согласно спущенной сверху инструкции. Дети совсем развеселились. Ёська не отходил от Снегурочки ни на шаг, все пытался отщепнуть серебристую крошку с опушки ее костюма. Но когда появился Дед Мороз, длинноволосый, седобородый, краснощекий, с большим мешком и суковатым посохом, испугался и побежал к отцу. Вовка со смехом потянул брата назад. Посмотреть, что у белого деда в мешке, но до раздачи подарков дело не дошло. Дед Мороз начал зажигать огоньки на елке и подпалил свою пеньковую бороду. Пенька вспыхнула, молодой артист из техникума искусств сдернул ее вместе с шапкой с приклеенными волосами и бородой. Горящий ком оказался на смолистой ветке, и уже подсохшая сосна полыхнула, как факел. Дети с визгом бросились в рассыпную. Мужчины срывали сокон фланелевые шторы, сбивали пламя, женщины выносили малышей. Хорошо Надя в тот день приболела, и цаган осталась с ней дома. Артиста, игравшего Деда Мороза, обвинили во вредительстве и дискредитации советских праздников. Что он сам сильно пострадал, во внимание не приняли. Ёська с той поры страшился огня. и когда по вечерам вдруг отрубали свет, просил, чтобы свечек не зажигали. Пожар восприняли как дурное предзнаменование. И вот подступило, когда 1 февраля правда сообщила о смертном приговоре для бывших видных деятелей советского государства, старых партийцев, а ныне шпионов, диверсантов и террористов Пятакова, Серебрякова и еще 11 человек, в основном из Нархимпрома и Наркомата путей сообщения, стало ясно, что волны разойдутся по всей стране. Надеялись только на то, что в Калмыкии нет ни железной дороги, ни тяжелой промышленности, и потому волну пронесет мимо. Напрасно надеялись. За три часа основного доклада, Товарищ Карпов раскритиковал всех и за все, не оставив камня на камне. На уровне первичных организаций, на уровне улускомов, на уровне республиканского комитета. Стало вдруг понятно, как низко пали партийные руководители сверху донизу. А рыба, как известно, начинает гнить с головы, и Пюрбеев с Дидеевым получили по полной порции верховного гнева. К концу трехчасового доклада товарищ Карпов уже хрипел. С заседания участники расходились как с похорон. А на следующий день открылись прения, и безудержным потоком хлынули изобличения уже изобличенных товарищем Карповым, а также других, еще не упомянутых в основном докладе, бывших товарищей. Наркомюст Манджиев... Зампред главсуда Каплин, Завлит Санжарыков, на чупор милиции Поздняк, начальник НКВД Гриценко, перемежаемые рядовыми членами партии, делегированными на собрания с мест, призывали к жесткой и бескомпромиссной борьбе с троцкистскими последышими. Чагдар два дня слушал грохот словесного камнепада, потеряв последние ориентиры, силясь вообразить, как будет жить республика, если половину руководителей в одночасье снимут с должностей. Сам он выступать вовсе не собирался, но вечером второго дня прений уже на улице его догнал хомутников и предупредил, что на завтра записал Чагдара выступающий выступающие, и задача его — осудить деятельность Пюрбеева и Дедеева. Чагдар опешил. «Василий Алексеевич, почему я?» «Карпов мне сегодня указал, что ЦИК не имеет права отмалчиваться», — объяснил Хомутников. «Я свое слово скажу, а ты будешь выступать вслед за мной, для усиления». «Но Дидеев, мой сосед, все время приглашал меня к себе. Он приглашал, ты ходил». а эти посиделки теперь расценивают как собрание националистов-обособленцев. Тебе молчать нельзя. Или окажешься в одной с ним компании. Чагдар закрыл глаза. Ему очень захотелось исчезнуть, испариться, раствориться, не быть. Если бы не семья, он бы сегодня же подался в бега, уехал бы куда-нибудь далеко-далеко. но вовки в этом году в школу надю поставили на очередь в детский сад саган мечтает вернуться к учительству а ведь не допустят если он вдруг исчезнет семья якорила привязывала прочно не оставляла выбора в чем же может он обвинить пюрбеева так чтобы всем было понятно что обвинения эти пустяковые чтобы было ясно самому Пюрбееву, что не от сердца винил, а был вынужден. Чагдар в десятый раз принялся перелистывать брошюру, написанную Пюрбеевым в начале 1930-х о торжестве победы над кулачеством. На часах два сорок ночи. Зеленая гиря из бутылочного стекла, поднявшаяся уже под самый циферблат, казалось, втягивала в себя лозунг, прописанный в правом нижнем углу. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Есть! Есть зацепка! В брошюре ничего нет про пролетариат. Это понятно. откуда ему было взяться в Калмыцкой степи в начале 1930-х. Товарищ Пюрбеев в своих печатных трудах совершенно смазал роль пролетариата, заменив пролетариат батрачеством и беднотой. написал Чакдар и хмыкнул от очевидной нелепицы обвинения. В них указывается, что в Калмыкии уже изжито заковаление бедноты кулачеством, выдавил он из себя следующую фразу. Вообще говоря, 1930 году всех кулаков действительно сослали, но в 1934-м некоторые, отбыв сроки, вернулись на родину. Неимущими. но по сознанию все равно кулаками и бедняки по старой памяти снова подчинились бывшим хозяевам, то есть тезис о том, что с кулаками к 1930 году покончили, оказался ошибочным. Значит, он, Чакдар, в данном вопросе критикует справедливо. Ну и честно-то сказать, Пюрбеев в последнее время возвеличивал себя без меры. Старая традиция подвела Люди всегда превозносили правителя. Пюрбеев принимал похвалы подчиненных за чистую монету, потерял бдительность, ослабил самоконтроль и самокритику. Но об этом уже два дня без отдыха говорят. А вот про смазанную роль пролетариата еще никто не догадался. Теперь надо что-то про Дидеева. Мерзко. Мерзко чувствовал себя Чагдар. как он будет после завтрашнего выступления смотреть соседу в глаза впрочем дидеева наверное посадят а жена его дети их выселят Жилплощадь ведь служебная квартира у дидеевых хорошая трехкомнатная окна на две стороны какая гадость лезет в голову что же сказать такого чтобы не навредить соседу еще больше Товарищ Дидеев не критично относился к товарищу Пюрбееву, во всем соглашался и торопился выполнять его распоряжения, не поразмыслив над ними, — наконец вывело Перо. — Ну да, а где же это видано, чтобы подчиненные не выполняли распоряжения вышестоящих? — Такого не бывает. Партийная дисциплина должна быть железной. Глупость обвинения будет понятна всем. Теперь надо отвести угрозу от себя. Товарищ Дедеев, пользуясь положением соседа, пытался втягивать меня в свою... Организацию? Нет, организация — это угрожающе крупно. Группировку? Еще хуже. В свою группу! завершил фразу Чагдар. Группа есть везде, даже у Ёшки в детском саду. Младшая, средняя, старшая. Я это понял, к сожалению, не сразу, поскольку между собой члены группы говорили на Торгутском наречии, которым я не владею, но не признавался им в этом из вежливости. Для калмыков такое заявление не лепится, но Карпов, Каплин, Поздняк и Гриценко — В калмыцких говорах, к счастью, не разбираются. А закончить нужно самокритикой. Я уже пятый год работаю в Калмыкии и несомненно обязан был досконально изучить все диалекты. Но с учетом того, что рабочие совещания и переписка происходят на русском, я пренебрег этой важной возможностью, в чем искренне раскаиваюсь. Чагдар перечитал, свернул листок в четверо. и встал из-за стола, на цыпочках пробрался в прихожую, положил бумагу в нагрудный карман френча, висевшего на вешалке, накинул фуфайку и, стараясь не шуметь, вышел. Водопровод и канализацию в наскоро построенных домах так и не подключили. Город по-прежнему испытывал серьезные проблемы с водоснабжением, и квартиры высокопоставленным работникам выделяли на первом этаже сокращая для них расстояние к туалету и водоразборной колонке. Чагдару, руководителю второго ранга, квартира на первом досталась по счастливой случайности после какого-то назначенца, присланного из Москвы, но вскоре переброшенного в другой регион. Чагдар открыл хлипкую подъездную дверь и втянул запах Беломор-канала. На лавочке у подъезда Темнели две фигуры с папиросами в зубах, огоньки освещали русые чубы под лакированными козырьками. Две головы резко повернулись на скрип открываемой двери, а потом также дружно склонились, разглядывая под ногами смятые гильзы окурков. — Мендфт! — поздоровался Чагдар. — М-м-м! — промычали в ответ парни, не поднимая лиц. — Чужие! — сообразил Чагдар. Что здесь делают в такое глухое время? Когда Чагдар возвращался из сортира, на лавочке уже никого не было. Табачный шлейф тянулся из темного угла между дворовыми сараями. Чагдар обвел глазами спящий дом. За плотно задернутыми шторами соседского окна горела зеленым ленинским светом настольная лампа. «Дидеева посуд. С тоской понял Чагдар, чтобы не сбежал. Втянул носом исходившую от Беломорканала тайную угрозу. Он знал, конечно, что этот канал построен силами тех самых кулаков, попов и бывших буржуев, о победе над которыми раньше времени объявил в своей брошюре товарищ Пюрбеев. И, наверное, не зря Беломорканалом назвали самые расхожие папиросы. Крепкий и грубый запах их дыма подхлёстывал всю страну, помогая трудовым миллионам бодро преодолевать ежедневные трудности и душевные колебания. Квартира на первом этаже, школа для Вовки, садик для Нади и работа для цаган — пропади все пропадом. И все блага, полагающиеся ему по номенклатурной должности, показались такими неважными. такими незначительными на фоне тревожного запаха Беломор-канала, перебившего и аромат весенней травы, и олифовый душок масляной краски, который в преддверии шестьдесят седьмой годовщины со дня рождения Ильича выкрасили дверь в подъезд. «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Когда-то эта строка из Маяковского – красовалась в каждом совучреждении Но надпись выцветала и ветшала, и со временем была заменена на «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство в садах и школах, и любимый Сталин счастье народное в больницах, библиотеках и красных уголках». Какой была бы страна, если бы Ильич не умер другой? Однозначно другой, но об этом даже думать опасно. Пюрбеева обвиняют в том, что он назвал младшего сына львом. Он отговаривается толстым, но о его связях с Троцким знает в Калмыкии каждый партиец. Пюрбеев долгое время гордился дружбой с вождем победоносной Красной армии, пока Троцкого не выслали из СССР. Хорошо, что имена его чагдара детей не несут опасности. Имя Ленина навсегда свято, имя Надежды Константиновны Крупской, все еще здравствующей жены Ильича, тоже неприкосновенно. Ну, а Иосиф — это как главный козырь на руках. Лучшее доказательство его, Чагдара, преданности партии и ее вождю». Чакдар тихо вернулся в квартиру, ополоснул в умывальнике руки и лицо, погасил на кухне свет. На ощупь пробрался в спальню, подошел к окну, выглянул в щелку между занавесками. Два папиросных огонька раскаленными иголками прокалывали темноту беззвездной облачной ночи. Чагдару показалось, что в спальне стало невыносимо душно. Он протянул руку и приоткрыл тонко взвизгнувшую форточку. Со двора потянуло проклятым Беломор каналом. Саган резко села в кровати. «Не надо!» — запротестовала она. «Надюшу продует!» Только-только перестала кашлять. Чагдар поспешно захлопнул форточку. Кроватка Нади стояла у торцевой стены, рядом с дверью, но у девочки слабые легкие, а может, Саган слишком ее кутала, Надюша все время болела. «Знаешь что?» — прошептал Чагдар на ухо жене, забравшись под одеяло. езжай с детьми на море. Надю подлечишь. На первое время деньги есть, снимешь комнату, а потом устроишься на работу. Что-то случилось? встревожилась Цаган. Пока нет, но может. И тебе лучше быть подальше отсюда. Там, где тебя никто не знает. Ничья ты дочь, ничья жена. А ты? хрипло спросила Цаган. а мне легче будет маневрировать. «Но ты же ничего такого не сделал!» — сдавленно прошептала цаган. «Что тебе могут предъявить?» «Теперь для того, чтобы оказаться врагом народа, делать ничего не надо. Достаточно родиться до революции. Так что завтра с утра собирай вещи. Самое необходимое. Всем говори, что едешь к моему отцу». На хутор тебя Сумьян отвезет. Оттуда у Чир добросит вас до станции, купишь билет на поезд до Новороссийска. А дальше по обстоятельствам. — А как же ты узнаешь, где мы? — Этого мне лучше пока не знать. Рано утром Чагдар зашел к Хамутникову и попросил машину отправить семью на хутор. Тот уже был на ногах и одет, сидел на кухне пил джомбу глотал почти не жуя свежие борцыги Василий Алексеевич был неравнодушен к мучному и это сказалось на его когда-то мощной фигуре машину хомутников дал без лишних вопросов поинтересовался только готов ли чакдар к выступлению в прениях чакдар коротко кивнул жене велел грузиться не дожидаясь его погладил по головам сонных детей Неловко обнял цаган и обернулся лишь, когда вышел из подъезда. Жена смотрела на него в окно, держа на руках улыбавшуюся Надюшу. Чакдар махнул им рукой. Выступал он во второй части, ближе к вечеру, сразу после Хомутникова. Василий Алексеевич покаянно признавался в некритичном отношении к деятельности Пюрбеева, говорил, что критика при Пюрбееве была так зажата, что даже он председатель цик боялся открыто указывать первому секретарю на недостатки в работе тут хомутников конечно лукавил просто он был в хороших отношениях с пюрбеевым а вот предшественника пюрбеева а раши чапчаева не взлюбил не оставил в покое даже тогда когда тот работал на дальнем востоке и ничего общего с калмыкией уже не имел написал письмо в цк с копией в партийную организацию Хабаровского края с требованием неминуемой кары. В марте прошел слух, что Чапчаева расстреляли как право оппортунистического клеветника на партию и советскую власть, хотя критиковал он не всю партию, а лично Пюрбеева и Хомутникова, допустивших спад сельскохозяйственного производства в западном Улусе. И было это три года назад. Влиятельный человек хомутников, большие заслуги у него перед партией и страной, больше, чем у Чапчаева и Пюрбеева, в Москве с ним считаются. Как выступал? Чагдар помнил плохо. Самому, казалось, блеял, как баран. Мечтал, чтобы на его выступлении сломался микрофон, но микрофон работал исправно, и динамики усиливали каждый его вдох и каждое сглатывание. На присутствующих Чагдар не смотрел, тем более на тех, кого критиковал, Пюрбеева и Дидеева. Но когда зал принялся оглушительно хлопать в конце его короткой речи, он вздрогнул и поднял глаза. Люди сидели с застывшими, ледяными, ничего не выражавшими лицами. Только ладони, казалось, жили и энергично двигались отдельно от замороженных тел. Самого Чагдара никто в выступлениях не задел, никто не припомнил ему участие в посиделках беспринципной группы, а стихов в честь Пюрбеева и Дидеева он не слагал, джангра на русский не переводил, инициатив не проявлял. Вечером приплелся в примолкшую квартиру, свет зажигать не стал, чтобы не видеть обескураживающей пустоты, еще вчера наполненных жизнью комнат, стащил у порога сапоги, прошел в спальню и ничком бросился на кровать, которая пахла саган. Когда запах стал привычным и более не воспринимался, Чагдар переполз к кроватке дочери, встал на колени и уткнулся носом в подушку. От подушки исходил нежный детский аромат. когда перестал ощущать и этот запах поднялся и перешел в комнату мальчишек белье на узких железных кроватях на панцирных сетках которых вовка и еська любили попрыгать пахло совсем иначе металлом солидолом бензином мальчишки бредили машинами и готовы были облизать каждый приезжавший во двор автомобиль чакдар лег на вовкину кровать и забылся Вопреки ожиданиям, и в последний день партконференции его никто не упомянул, не покритиковал, не указал на недостатки в работе. Чагдар подумал, что погорячился со спешной отправкой семьи. Комутников и его подчиненные были словно по тайному уговору исключены из списка критикуемых. А может, и был такой уговор. С этого дня Чагдар пропадал на работе с раннего утра и до позднего вечера. не только потому, что тяжко было находиться в пустой квартире, но и чтобы не сталкиваться с Дидеевым, целыми днями сидевшим у окна за письменным столом и порой выходившим из дома к подъезду покурить в компании стороживших его ГПУшников. Охрана, сменяя друг друга, теперь дежурила на лавочке круглыми сутками, не таясь. Запах Беломорканала пропитал подъезд и стал привычным. и дворничиха Клавдия, которую нелегкая судьба занесла в жаркую полупустыню из благодатного Воронежа, негромко ворчала себе под нос, выцепляя тощей метлой окурки из-под лавки. «Ишь, соколики! У темноте-то урну-то не видють!» Каждую ночь Чагдар прислушивался, не приехал ли за Дидеевым черный воронок. Каждый вечер, возвращаясь с работы, Видел его тень, склонившуюся за письменным столом под зеленой ленинской лампой. Снова и снова ощущал, как поднимается из живота горячая волна неукротимого стыда, и ловил себя на мысли, что ему было бы легче, если б Дидеева уже арестовали. Сильнее всего Чагдар маялся в выходные дни. Из-за покалеченной правой руки он не мог не вступить в аэроклуб, чтобы прыгать с парашютом, не записаться на водительские курсы, не играть в волейбол, а для футбола у него не хватало дыхания. И он брал внеочередные дежурства под сыку, накапливая отгулы, чтобы по осени поехать в Новороссийск на розыске, отправленной в неизвестность семьи. А жизнь в стране становилась все лучше, все краше, все веселее. Высадились на дрейфующую льдину Папанинцы, открылся на всемирной выставке в Париже грандиозный советский павильон, совершил беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку Чкалов, началась навигация на канале Москва-Волга. В новоиспеченной калмыцкой автономии тоже происходили масштабные события. Открыли аэропорт, грейдерную дорогу на Астрахань, большую поликлинику разбили в центре столицы парк и посадили сто пятьдесят гектаров лесных защитных полос от ветров и песка а в конце июня приняли новую конституцию калмыцкой асср в которой провозглашались такие права и свободы такое равенство граждан такое уважение к каждому человеку что дух захватывало и группа дидеева Осужденная в апреле имела, согласно новой конституции, все права обсуждать любые вопросы национальной истории и культуры. Чагдар присутствовал на съезде по принятию новой конституции и за нее голосовал. Конституцию приняли единогласно, и оглашение этого факта вызвало бурные и продолжительные аплодисменты. По дороге домой Чагдар был уверен, что охрану у подъезда уже сняли, но ГПУшники остались на месте и в эту ночь, и в следующую, и через неделю. В начале июля стало известно о секретном письме из ЦК взять на учет всех вернувшихся на родину кулаков и уголовников, наиболее враждебных немедленно расстрелять, а остальных переписать, и выслать в районы по указанию НКВД. И вот тогда охрану с подъездной лавочки отозвали. НКВД стало недонационал троцкистов. Но послабление оказалось временным. 3 августа, во вторник, Чагдар точно запомнил дату, потому что в этот день пошел неожиданный для конца лета дождик, Он задержался на работе до полуночи. Сочинял обоснования о переводе калмыцкой письменности обратно с латиницы на кириллицу. Над этим документом Чагдар работал увлеченно. Впервые с окончания Ленинградского института живых восточных языков он делал что-то в соответствии со своей квалификацией лингвиста. Он вышел из здания Дома Советов и, хрустя гравием, которым была засыпана площадь, направился в свой жилдом. Скорее почувствовал, чем увидел, как от торца дома советов отделилась чья-то тень и захрустела с ним в унисон. Оборачиваться он не посмел. Понимал, что если кто и идет следом, то не бандит, не вор, ни грабитель. Неужели и за ним установили круглосуточное наблюдение? Задохнувшись от бессилия, Не сел, рухнул на ближайшую скамейку. Преследователь бесшумно примостился рядом. «Чагдар Батрович, прошептал незнакомец. Голос молодой, взволнованный. По выговору понятно, что калмык. Чагдар скосил глаза на собеседника, но не узнал лица. «Да», — тихо подтвердил Чагдар. «Кочугинов, Дашкат!» — представился собеседник. «Кочугинов, Зюнгара», — уточнил чакдар, «Из 107-го дома. Старший сын Модни». «Не знал, что ты в листе «Я недавно. Взяли меня по комсомольскому набору после петь техникума». Парень коротко махнул рукой в сторону, где в барачном доме располагался местный ГПУ. «Писарем. Почерк у меня хороший». «Ясно». — Бежать вам надо. Вы в списках? — В каких? — Десять лет лагерей. План из Москвы спустили большой. Как бы оправдывался Кочугинов. — Сто человек на расстрел. Триста в лагеря. Но прокурор наметил перевыполнить по обеим позициям. Жон вписывает. Хомутников куда попал? Чагдар почувствовал, как дрожит голос. Его не тронут. Он же все стройки в Калмыкии курирует. Финансирование добывает из Москвы. Боятся, что без него все встанет. Понял. Операция начнется с пятого на шестое в ночь. Продлится четыре месяца. Сначала будут брать тех, кто по первой категории. По готовности дел. Чагдар вдруг подумал. А если это провокация? С чего бы парнишки так рисковать своей головой? Вслух спросил. — Что же ты себя так подставляешь? Оно как выследит тебя. Дашкат приблизил к нему лицо и горячо зашептал. — Если бы не ваш отец, меня бы уже и на свете не было. В голод он взял на хранение наши припасы. Ваш баз продразверстка не обыскивала, потому и выжили. Я не мог не предупредить вас. Кто бы я был после этого? Интересно, подумал Чагдар, скольких еще хуторян спас отец от голодной смерти, пользуясь неприкосновенностью хозяйства близких родственников партийного секретаря, а для скольких Дордже прочел погребальную молитву? Тяжелое испытание послала тебе судьба, парень. И ведь не соскочишь теперь. задумчиво произнес Чагдар. «Держись, не позволяй сердцу озлобляться, и к вам пусть судьба будет милосердна». «Да будет так», — пробормотал Чагдар. «Ты иди, а я посижу, пока тут подышу». После ухода недоброго вестника Чагдар долго собирался с силами и мыслями. потом встал и пошел к дому голова кружилась как у пьяного ноги заплетались что охрана вернулась на свое место у подъезда почуял издалека по знакомому запаху беломор канала странно что не появились еще папиросы москва волга но наверное и не появятся легендарного руководителя строительства обоих каналов семена фирина после запуска судоходства обвинили в организации покушения на товарища Сталина. Об этом Чагдару тихо шепнул Хамутников. Оттого, видно, и хлопочет председатель ЦИКа об открытии все новых и новых строек в Калмыкии как гарантии своей неприкосновенности, вдруг пришло в голову Чагдару. Подъезд входил, намеренно шатаясь. Пусть думают, соглядатые, что напился. Свет включать не стал. открыл визгливую форточку и лег на плетеный половичок у кровати. На полу было прохладнее. В голове так пульсировало, что казалось, он все время бьется затылком об пол. Заснуть так и не смог. Пытался составить в уме расстрельный список. Больше пятидесяти человек у него не выходило. И сильный список тоже был неизмеримо короче трехсот. Утром из зеркала шифоньера на него смотрел совершенно больной человек с запекшимися, растрескавшимися губами и серо-зеленым цветом лица. В приемную Хомутникова пришел к самому открытию в восемь, небритый, неумытый, лишь слегка пригладив пятерней свои кудрявые некалмыцкие волосы. Про волосы его все шутили. Мол, прапрадед Ганчик, что воевал с турками, привез в качестве трофея турчанку, хотя в семейном предании ничего про это нет. Впрочем, не в традиции калмыков помнить женскую линию, кроме матери. Мать часто снилась Чагдару, особенно в тяжелые моменты. Чагдар всегда видел мать ясно, до мелких лучиков морщинок в уголках глаз — до белесого шрамика на верхней губе, до оспинок на переносице. Отец шутливо говорил про эти оспинки, что у его жены открыт третий глаз. Прошлой ночью мать не снилась потому, что не удалось заснуть. Помощник Хомутникова Эрдяш, тоже из Бузавов, уже сидел за своим столом, читал свежую правду. Мельком взглянув на чегдара поздоровался, почтительно привстав, снова сел. «Еще не приходил», — предупредил, предваряя вопрос. «Подожду», — сказал чакдар, усаживаясь на стул у стены. «Что в новостях?» «Мадрид бомбят франкисты, японцы бесчинствуют в Северном Китае, Муссолини сближается с Гитлером, Гитлер заигрывает с финами. А англичане фашистам потворствуют. а у нас, у нас все хорошо. Кривая рождаемости после запрета абортов стремительно растет, на колхозных рынках снижаются цены, ожидаются небывалый урожай сахарной свеклы. Карнавал сегодня в Москве. Ночью будут работать все театры, кино, эстрады, аттракционы, и все участники должны быть в карнавальных костюмах. или хотя бы в масках. Вы бывали в Москве, Чагдар Батрович?» Один раз, — коротко ответил Чагдар. «А в мавзолей ходили?» Не довелось. «Мне вот интересно, правда, что у Ильича калмыцкие скулы?» «Не могу сказать. Лоб точно калмыцкий, высокий, и глаза с прищуром на всех памятниках. В любом случае...» Такую бузу на всю страну заварить мог только калмык. — Ты, Эрдяш, аккуратнее с подобными высказываниями, — предупредил Чагдар. — Согласно последним инструкциям из ЦК, Ленин — русский. Никакой там калмыцкой, немецкой или еврейской крови. Воцарилось неловкое молчание, но тут в приемную вошел Хомутников. Эрдяш вскочил, по-военному вытянулся в струнку. «Опять жара!» — объявил Хомутников, вытирая платком вспотевший лоб и внимательно разглядывая Чагдара. «Ты ко мне?» «К вам, Василий Алексеевич!» «Ну, заходи!» — кивнул Хомутников на дверь кабинета, которую уже услужливо распахнул Эрдяш. Чагдар ждал, когда Хомутников сядет за стол... Но тот хмуро расхаживал по кабинету, не предлагая стула и Чагдару. «Что-то ты мне не нравишься», — сделав очередную проходку от окна к стене, заявил Хомутников. «Заболел, что ли?» «Как вы догадались, Василий Алексеевич», — опешил Чагдар. «По виду. Краши в гроб кладут. Что случилось?» «Да обострение туберкулеза у меня». «Среди лета?» «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнул Хомутников. «Я вот заявление на увольнение принес». Чагдар залез в нагрудный карман, достал в четверо сложенный листок. Хомутников уставился на Чагдара, как на сумасшедшего. «На увольнение?» «Ты в своем уме? Без жилья ведь останешься? Квартира-то служебная?» «Ничего». мои на хуторе вторую мазанку слепили уместимся может все же в длительный отпуск с целью лечения предложил хомутников я насчет санатория в крыму похлопачу вы для меня и так много сделали покачал головой чакдар дальше я уж сам и чакдар протянул председателю свое заявление тот взял лист но читать не стал а пристально с прищуром посмотрел Чагдару прямо в глаза. Чагдар взгляд выдержал. — По-моему, ты большую ошибку совершаешь. Хомутников опять обтер лоб платком, нервно расстегнул верхнюю пуговицу светлого летнего кителя. — Давай я тебя отпущу на денек в отгул. Выспишься, подумаешь еще. — Василий Алексеевич, я вас не хочу подводить. твердо сказал чакдар туберкулез в стадии обострения заразен Хамутников тяжело опустился в рабочее кресло развернул на столе и разгладил ладонью заявление достал из нагрудного кармана свою знаменитую ручку с золотым пером завода сакко и ванцетти подарок от цк и поперек всей страницы поставил росчерк не возражаю Подпись и дату. Дела передашь своему заместителю. Удостоверение в канцелярию, ключ от квартиры коменданту. Грузовик для вывоза вещей я тебе выделю. Давай лечись. Будь здоров. Протянул Чагдару бумагу и, не вставая, пожал руку. Выходя из кабинета, Чагдар оглянулся. хамутников сидел, опустив голову, и скручивал в жгут носовой платок, пробуя на разрыв. На родном хуторе Чагдар не задержался и на сутки. Выгрузил пожитки, отпустил грузовик обратно в элисту, а ближе к вечеру сказал отцу, что отправляется в Новороссийск к семье. — Тебя выгнали? — только и спросил отец на прощание. — Нет, по собственному желанию. как можно спокойнее, ответил Чагдар. разве так бывает? Разве желания теперь учитываются?» Иногда улыбнулся Чагдар. Он молча обнял Дорже, тот тоже молчал, только губы шевелились. У растерянной булгун в глазах блеснули непрошенные слезы, и она тут же их сморгнула. «Привет младшей невестке и племянникам!» тихо выговорила она. Булгун, похоже, единственный из семьи, поверила, что Чагдар едет к своим. У и впрямь было сильное желание повидать семью. Найти, обнять, убедиться, что у них все в порядке, и тогда уехать со спокойным сердцем подальше. Но он уже слышал про законы заключения в лагеря жен врагов народа и не имел права рисковать Саган и детьми, которых рассовали бы после посадки матери по детским домам для перевоспитания. Враг народа. Он. Враг народа. Он, боровшийся на стороне народа с семнадцати лет, всю жизнь старавшийся ради его блага. Он не менял жен, не искал личных выгод, не поддерживал националистов, Нельзя же всерьез считать посиделки у соседа собранием обособленцев. На этом пункте своих рассуждений Чагдар обычно вспоминал про белогвардейское прошлое Очира и религиозное настоящее Дорже и сникал. Он не враг, конечно, но укрыватель. Однако его братья никому не делают зла, честно работают в колхозе вот уже сколько лет. Но тут всплывала жена пролетарского происхождения, хоть и сирота, и крыть уже было нечем. Свой френч тонкого сукна Чагдар поменял на ростовском базаре на дешевую пиджачную пару и сатиновую рубашку. Там же расстался с сапогами, купил ботинки, шнурки все время норовили развязаться и попасть под подошву. Новый облик его был нелепым и жалким, зато и неузнаваемым. С ежиком недельных усов, в серой кепке со сломанным козырьком, незадачливый простодушный надсмен, не дать не взять. Парт-билет зашил в подкладку пиджака, парт-взносы оплатил при отъезде из-за листы на год вперед. Оплатил бы и за больший срок, но не хотелось вызывать подозрений у секретаря ячейки, С учета сниматься не стал. Куда ехать знал с самого начала. Во всем СССР был только один крупный город, где человек его внешности не привлекал бы особого внимания. Ленинград. Там в институтах и на разных курсах повышения квалификации обучался весь север и восток необъятной страны. До Ленинграда добирался две недели. Поездов избегал, прыгал с попутки на попутку, ночевал в домах колхозника, а порой в сараях и на сеновалах. Представлялся уланом. В Ростове говорил, что едет в Воронеж, в Воронеже что в Липецк, а в Липецке что в Тулу. Москву объехал по дуге через Рязань, Владимир и Ярославль. Боялся, что водители и случайные попутчики будут расспрашивать, кто такой, откуда, куда, зачем едет. Но люди стали удивительно нелюбопытны и неразговорчивы. Чакдару это было только на руку, хоть и поражало без меры. Он каждый день ждал, когда появится в «Правде» заметка или статья про разоблачение национал-троцкистов в Калмыкии. Но главной газете видно было не до маленькой республики. Националисты вдруг одновременно подняли головы по всей стране. Правда громила руководство Киргизии и Узбекистана, Чечено-Ингушетии и Карелии. Везде одно и то же, как под копирку. Вождизм, троцкизм, шпионаж. Ленинград — большой город. Но мало кто из соучеников Чагдара по монгольскому разряду, все еще работал там. Чагдар надеялся на Николая Поппе, с которым вместе ездил в монгольские экспедиции. Теперь Поппе стал большим человеком, член-корреспондентом Академии наук СССР, главой отдела монгольских исследований в Институте Востоковедения, тому же депутатом райсовета. Город, откуда Чагдар уехал десять лет назад, заметно изменился. Сказать, что теперь он нравился Чагдару больше, покривить душой. Ленинград и раньше, в 1920-е, подавлял помпезностью. Но тогда город напоминал потрепанного буржуя в дорогой, хотя облезлой шубе, под которой скрывалось ветхое белье. А теперь буржуй нацепил прямо на шубу серый рабочий халат, а поверх еще и аксельбант из кумачевых лозунгов. Очень странное сочетание. Но улицы стали чище, это факт. Рытвины сравняли, дороги подлатали и продолжали благоустраивать. На зданиях вдоль Невского проспекта надстраивали этажи или меняли крыши. Памятники почистили от птичьего помета, зимний дворец выкрасили в красный цвет, правда штукатурка уже успела облупиться, словно само реакционное здание не желало примириться с торжеством советской власти. Чагдара радовало много особенно в центре, в толпе толчье легче затеряться. Трехвагонные трамваи с висевшими в дверях гроздями пассажиров Тренька и Грохача основали взад и вперед, но не справлялись с потоком людей. Им в помощь на улице Ленинграда выкатились рогатые троллейбусы. На площади у московского вокзала стояли аккуратные ряды таксомоторов. Жизнь кипела. Пестрая толпа, в которой смешались военные и штатские, городские форсистые гражданки с короткими прическами и косолапые крестьянки в выгоревших платочках – Пружинистые спортсмены и развязные жиганы текла нескончаемой рекой. В ларьках продавали квас и сладкую воду. В кинотеатрах шли веселые ребята. Афиши зазывали набега и скачки. «Живи и радуйся!» Но лица людей были напряженными, угрюмыми, а взгляды подозрительными и озабоченными. Ити к членкору в обтрепанном виде Чагдар не хотел. По старой памяти отправился на Мальцевский рынок, где и в 1920-х была вещевая толкучка. Там, наскоро примерив в подворотне пиджак и прикинув брюки, Чакдар купил отлично скроенный полушерстяной костюм серостального цвета. Сгорбленный в дугу седенький еврей потел, постоянно оглядывался, руки тряслись, то ли от волнения, то ли от старости. Чего же вы так боитесь, если не спекулянт? — удивился Чагдар. «Нам по положению можно шить только на заказ, а продавать заранее пошитое нельзя», — объяснил портной. «Лишат меня членство в артели, если поймают. Еще оштрафуют. Хорошо, что милиция теперь ходит вся в белом. Издалека видно». Чагдар бережно уложил покупку в чемодан. Он был доволен. «В таком костюме можно хоть куда». Оставалось привести в порядок обувь. Здесь же, на Мальцевском рынке, когда-то работал чистильщиком ассириец Садо. Верзила с выдающимся птичьим носом и роскошными усами, кончики которых он залихватски закручивал вверх и прихватывал клеем. Когда Садо нагибался, чтобы почистить обувь клиента, усы, казалось, вот-вот выколют ему глаза. Помогали отцу в работе трое сыновей. теперь, наверное, выросших. Будка чистильщика была на старом месте, но закрыта на большой накладной замок. Рядом в газетном киоске скучала молодая девушка в ажурной нетяной беретке, сквозь дырочки и вылезали непокорные кудряшки. «Правда есть?» — поинтересовался Чагдар. «Да что вы! С утра все газеты разобрали!» «Какая очередь была!» «А что там сегодня?» — встревожился Чагдар. да как же удивилась его неосведомленность и девушка сегодня день авиации на первой полосе портреты всех беспосадочников мне так нравится товарищ чкалов такое волевое лицо настоящий герой чакдара удивило это слово беспосадочник да пожалуй если ты герой советского союза то тебя наверное не посадят «А точно у вас ни одного номера не осталось? Я бы почитал прямо тут, пока чистильщика жду, и тотчас бы отдал». Радостное возбуждение в момент исчезло с лица газетчицы. «Не дождетесь вы чистильщика», — сообщила она шепотом. «Их артель того накрыли?» Мне сказал дворник, что все ассирийцы были иранскими шпионами. Наш директор едва открестился... тоже могли бы забрать Развел тут осиное гнездо Чакдар почувствовал, что у него холодеют руки ведь и вправду мог Юханна Садо быть шпионом служил в молодости в британских войсках в Масуле в Ленинград приехал из Майкопа а туда из Бейрута он сам все это Чагдару рассказывал еще в 1920-х без утайки а вы к нему по какому вопросу Вдруг быстро спросила газетчица. «Обувь поваксить хотел», — Чагдар указал на ободранные носы своих ботинок. «Такая незадача». «А у меня и вакса есть, и щетка», — сообщила девушка. Наклонилась и достала из-под прилавка картонную коробку. Позавчера в его будку с обыском приходили. Шнурки, новые щетки, непочатый гуталин — все забрали как вещественные доказательства». замок поменяли а начатую банку и старые щетки за порог выбросили я и подобрала подумала пригодится и правда люди то по старой памяти все идут сюда и идут она протянула коробку с обувными причиндалами чакдару вынесла ему и свою табуретку Чекдар принялся за работу девушка стояла рядом и трещала не умолкая казалось слова лезут из нее так же непроизвольно и настойчиво как кудряшки сквозь ажурную беретку. «Ну и мне лишняя копейка не помешает. Чулки хочу, фельдиперсовые», — доверительно сообщила она. Вроде уже накопила на пару, а как начались аресты шпионов, цена у спекулянтов тут же взлетела. Думала купить хотя бы один, а потом уж копить на другой. Так не продают без пары, контры. А как начнут сажать финов и эстов, так ведь вообще фельдиперс с рынка пропадет. некому будет тогда переправлять чулки через границу чакдар молча дочистил ботинки бросил полтинник в услужливо подставленное металлическое блюдечко поблагодарил теперь нужно было помыться побриться и переодеться а скажите девушка какие в ленинграде бани теперь считаются хорошими о это вам в круглые надо авторитетно заявила газетчица в лесном На углу Малой Спасской и Путиловской — это настоящий коммунистический рай. Все равноценно голые, а вокруг такая красота, что дух захватывает. И к тому же дешево, для всех доступно. Времени до вечера у чегдара было предостаточно, и он поехал в лесное. Здание бани оказалось чем-то средним между домом советов и фабрикой. Нет, не фабрикой, скорее гигантской двухэтажной крепостью, предназначенной для круговой обороны. И она действительно была круглой. Вошел в гулкое, залитое солнцем фойе, купил билет, который впрямь оказался дешев, арендовал простыню и мочалку, сложил вещи под замок в узкий железный шкаф. Не поместился только чемодан, пришлось сунуть его под длинную скамью, на какой раздевались и одевались посетители. Ответственности за его сохранность дежурный по мужскому отделению не взял, но пустым чемоданом можно было и рискнуть. Мыться в таком гигантском и таком красивом пространстве Чагдару еще не доводилось. Высота потолков, как в актовом зале, под ногами веселая пестрота шершавой керамической плитки, скамьи выстроены длинными лучиками, огромная парная, лежанки для отдыха, на которых можно было вытянуться во весь рост, и бассейн. В центре здания, под открытым небом, похожий на гигантскую чашку бассейн. Баня была полна народу. Ухали, крякали, смеялись и даже пели. В таком месте начинаешь понимать, что дала простому народу власть большевиков. Впервые за две недели... Чагдар расслабился и взбодрился. В бассейн он, правда, не полез, плавать не умел, в любой воде чувствовал себя тревожно. Распаренный и разомлевший, он подставил отросший ежик под бритву парикмахера, был выскоблен под ноль и щедро обрызган одеколоном шипр. Медленно, растягивая удовольствие, Чагдар надел чистое белье. Голубую рубашку в тонкую белую полоску и новый костюм, слегка примявшийся в тесном банном шкафчике. Грязную одежду сложил в опустевший чемодан, машинально прощупав борт костюма, в котором был зашит портбилет. В чемодан отправил и кепку, хотя бритая голова ощущалась обескураживающей легкой и просила прикрытия. Поппе жил в хорошо знакомом Чагдару доме на Блохина, там, где изначально располагался Институт живых восточных языков. К семи вечера Чагдар был уже у цели. Перед тем, как подняться в квартиру, купил в соседней булочной большой сдобный каравай в подарок. Так, в обнимку с караваем, и вошел в подворотню. Повернул направо, радуясь про себя, как четко помнит расположение квартир, Поднялся по зашорканной, давно не мытой, но все еще держащей дореволюционный форс круговой лестнице святыми перилами на третий этаж, решительно нажал на кнопку. За дверью послышались торопливые шаги, защелкали замки, но створка массивной двери приоткрылась только на цепочку. В щель выглянуло круглое молодое лицо в цветастой косынке. — Вам кого? — Николай Николаевич дома? Из глубины квартиры послышался встревоженный женский голос. — Глаша, кто там? — Да опять какой-то товарищ с окраины! — крикнула девушка, обернувшись. — С чемоданом! — добавила она. — Скажи, что Николая нет и неизвестно, когда будет. Девушка снова выглянула в щель. «Слышали — Слышали? Чакдара торопело кивнул. — Не до вас нам тут! — доверительно шепнула девушка. и захлопнула дверь. Ошеломленный Чагдар так и остался стоять, тупо разглядывая латунную дверную ручку с цветочным орнаментом. Потом поднял чемодан, сунул под мышку сверток с караваем и, медленно опираясь рукой о перила, пошагал вниз. Голова кружилась. Казалось, не имел бы опоры, улькнул вниз головой в пролет прямо на узорчатый ковер из керамической плитки, все еще украшавший лестничные площадки бывшего доходного дома полковника Полежка. Спустился на два пролета и обессиленно присел на подоконник, пытаясь сообразить, что же ему теперь делать. В этом доме жили многие преподаватели из Восточного института. Во второй квартире старый товарищ покойного Владимирцева, манголовед Козин, в третий — китаист Алексеев, в четвертый — сам ректор Воробьев, в пятый — японист Невский, в шестой — индолог Баранников. Но здесь ли они теперь? Да есть ли и здесь, помнят ли студента монгольского разряда десятилетней давности? Разве что Козин. Но после столь грубого приема в квартире Поппи Чагдар опасался наткнуться на еще один поворот-отворот. Из квартиры внизу потянуло жареной картошкой с луком. Чакдар развернул каравай, оторвал плетеную хлебную косичку и стал сосредоточенно жевать, раздумывая о своем положении. На вокзалах милиция, в парках патрули из добровольцев-осадмильцев, общество содействия милиции, в домах приезжих регистрация, везде проверка документов. Надо дождаться Поппи. Должен Джон вернуться домой к ужину или косну. Человек он дисциплинированный, даже пунктуальный. Чагдар подпер спиной чемодан, в котором оставалась самая большая ценность — партбилет, и приготовился ждать. Временами поглядывал в безлюдный двор, ведь живут же здесь жены ученых, их дети, кухарки и няньки. Куда же они все подевались? Ровно в восемь, Чагдар как раз бросил взгляд на циферблат своих именных часов, внизу хлопнула входная дверь. Он слез с подоконника, торопливо завернул остатки каравая и сунул в чемодан. По лестнице поднимался Поппи. Чагдар узнал его по походке, по прямой, словно у военного спине, по неизменно аккуратной стрижке и зачесу челки, по слегка оттопыренным... заостренным, как усовы ушам. Чагдар кашлянул, привлекая к себе внимание. Поппи вздрогнул, в замешательстве посмотрел вверх, пытаясь разглядеть человека в тусклом свете вечернего окна. — Здравствуй, Николай! — подал голос Чагдар. — Здравствуйте! — Извините, не узнаю что-то! — моргая и щурясь, пробормотал Поппи. — Чагдар Чолункин! Вместе в монгольские экспедиции ездили. С профессором Владимирцевым. преподавал ты у нас еще в институте». «Чолункин?» — Поппи силился вспомнить. «Ах да! А ты что тут? Как так вдруг?» «Да я вот тут... Приехал...» Поппи поднялся на площадку, зачем-то встал в угол, поманил чагдара к себе... и, составив ладони лодочкой, зашептал ему на ухо. «Беги отсюда немедленно! Мы тут все под колпаком! Ректора на прошлой неделе забрали с концами! Меня обвиняют в принадлежности к чувашским националистам!» «Чувашским?» Чакдару показалось, что он ослышался. «Ты же немец!» «Я русский!» — вдруг взъярился поппе но все же шепотом «Русский!» «Прости, я не знал», — стал оправдываться Чагдар. «Я всегда думал, мне бы только переночевать. Я завтра что-нибудь придумаю». «Ты что, не понял?» «К этому дому каждую ночь Маруси подкатывают». «Какие Маруси?» Чагдар пытался осознать, о чем говорит Николай. «Воронки!» Или как там еще машины ГПУ называют?» Поппи стал раздражаться. «Что ты, дурочку, валяешь?» «Думаешь, я не понимаю, чего ты так вырядился и голову побрил?» «У меня жена больная, дети маленькие. Я и без того едва отбиваюсь. Не спим, которую ночь!» Чагдар почувствовал гнетущую тяжесть в желудке. Видно, слишком много отъел от каравая. Очень захотелось пить. Он облизнул пересохшие губы. «Вот тебе и большой город Ленинград, в котором надеялся он раствориться. Вот тебе и изменение внешности». Поппи сходу его раскусил, может и донести. Возможно, и доносит, раз всех забрали, а он еще на свободе. «Да нет, ты не думай», — торопливо зашептал Чахдар в ответ. «Никакого маскарада». Я по здоровью уволился. Подлечиться сюда приехал. Туберкулез у меня обострился. Туберкулез? Опять шатнулся. С туберкулезом я тебя тем более принять не могу. Жена и без того больная. Дети, опять же. Ты извини. Нет, это ты извини. Что-то я не подумал. Выздоравливай. Спасибо. ответил Чагдар уже в спину бывшему товарищу. Попе торопливо взбегал по лестнице. Чагдар подхватил чемодан и поспешил вниз. Быстрым шагом вышел со двора с полным осознанием того, как опасен стал Ленинград, в котором ГПУшники сметают теперь всех, от академиков до чистильщиков обуви. В голове свербел только один вопрос — где провести ближайшую ночь, не привлекая к себе внимания. Закатное солнце равнодушно прохладным северным светом слегка подрумянивало круглые маковки притихшего князь Владимирского собора, лишенная колоколов звонница беспрепятственно пропускала последние лучи. Чагдару казалось, что даже воздух вибрирует от ощущения приближающейся опасности. Он проклинал чемодан, выдававший в нем приезжего. Очень хотелось пить, но где бы утолить жажду, сообразить не мог. Он даже не смог сразу решить, в какую сторону направиться. Пошел на закат, туда, где садилась в холодную воду малой невки, не жаркое солнце. Проходя мимо князь Владимирского собора, с удивлением заметил, как в боковую дверь проскользнула фигура в рясе. Неужели собор все еще действует? Но если действует православный храм, то, может быть, и буддийский не закрыли? Чагдар много слышал об Агване Дорджиеве, основателе и настоятеле петербургского хурула. Нет, не хурула. В Ленинграде буддийский храм носит бурятское название — Датсан. Невероятный человек из Забайкальской глубинки, наставник Далай-ламы XIII-го, успел нажить столько недругов, что его не раз пытались убить в Китае, Индии и Монголии, назначая цену за его голову, но не смогли. Каким-то чудом он смог убедить последнего русского царя — разрешить строительство в Санкт-Петербурге грандиозного храма, умудрился привлечь на свою сторону сливки петербургской знати и российского ученого мира. А когда пришла советская власть, этот ловкий лама сумел найти общий язык с наркомом иностранных дел Чечериным. В институте Чагдар даже читал автобиографию Дорджиева для тренировки языка. поскольку написана она была на монгольском и в стихах. «Занимательные заметки» называлась книжица. Описывал Дорджиев свои приключения и кругосветные путешествия очень необычно для серьезного человека, имеющего звание хамбо-ламы, священника-философа, с юмором и самокритикой. При петербургском Дацане Дорджиев построил два жилых дома для монахов, преодолев многочисленные препоны, чинимые властями, и бурные возражения православных священников. А в 1920-е годы, когда монахи убежали из Ленинграда от голода и репрессий, Дорджиев отдал освободившиеся комнаты студентам Восточного института. Сам Чагдар там никогда не жил. Общежитие при Дацане считалось сомнительным местом для партийных студентов. да и ездить из старой деревни где находился доцан на улицу Блахина, а потом на набережную обводного канала было не с руки дальнейшей судьбы храма чакдар не знал но сейчас ему очень хотелось чтобы доцан уцелел и действовал через час быстрого хода по все большей темнеющим и пустеющим улицам и мостам чакдар был у цели в тусклом свете северной летней ночи Здание храма выглядело монолитной темной громадой. Окруженное высоким кирпичным забором, оно казалось надежно огражденным от опасного для жизни мира. Ажурные ворота, увенчанные многочисленными трезубцами, были заперты. Боковые калитки справа и слева от ворот тоже. Ни одного окошка не светилось во втором этаже храма, где находились комнаты для монахов. но нос уловил слабый запах терпких можжевеловых выскурений и ничего не могло обрадовать Чагдара сейчас больше. Датсан действовал. Через забор ему, конечно, не перемахнуть, но у жилых домов имелся и отдельный вход. Чагдар был здесь пару раз в гостях у сокурсников из Монголии. В нижнем этаже четырехэтажного дома раньше было два магазинчика, Один торговал с ясным — рисом, сушеным саго, китайским чаем, второй — предметами культа и целебными порошками из трав. Тогда, в 1920-е, Чагдара возмущала, что хамболами все еще разрешают торговать мракобесием. А теперь, увидев свет электрической лампочки за желтыми занавесками окна в мракобесном магазине, Чагдар ощутил, как этот свет будто проникает внутрь и согревает его, растапливает окаменевший живот. Он негромко постучал в окошко. Занавеска приподнялась, чье-то скуластое лицо прилипло к стеклу. Свой. Не имело значения. Калмык, Бурят или Монгол. Закон гостеприимства для всех один. сян Байну. Негромко, словно пароль, произнес Чагдар приветствие, единое для бурятов и монголов. «Мендфт!» — ответил ему человек за стеклом и широко радостно улыбнулся. Заширкала задвижка, дверь открылась. «Проходите, попейте чаю», — традиционно приветствовал Чагдара бритоголовый монах в багровой одежде. По узкому лицу, тонкой кости, по манере двигаться — Чагдар опознал в нем донского калмыка. Так и хотелось расцеловать земляка, едва сдерживал нахлынувшие чувства. Внутри пахло тысячью целебных трав, как пахнет только в приемной ламы лекаря М.Ч. Запах был сильный, пряно-перечно сладкий, но умиротворяющий. Монах указал Чагдару на стопку узких матрасиков посреди пустой залы, предлагая сесть, а сам поспешил к стоявшему в углу примусу разогревать чай. Чагдар оставил у порога чемодан, сел, огляделся. Магазин выглядел непривычно пустым. Когда-то здесь на многочисленных столах и столиках лежали блескучие отрезы тканей, медальоны, медная утварь, колокольчики и павлиньи перья. Теперь же из всего убранства остались лишь высокие шкафы с выдвижными ящиками, большими внизу, маленькими повыше. Между тем монах принес дымящийся котелок и две фарфоровые чашки. Котелок поставил на чугунную подставку, чашки на низенький лаковый столик, больше похожий на скамейку для ног. Разлил чай, аккуратно зачерпывая деревянным половником, подал чашку гостю. Чакдар окунул по обычаю в чай безымянный палец, брызнул вверх, вниз и за спину, отпил глоток. Это была настоящая джомба с молоком, солью, маслом и мускатным орехом. Чакдар старался пить не торопясь, делая мелкие глоточки, но как не пытался растянуть, чай быстро кончился. Монах молча взял чашку и вновь наполнил. Чакдар допил вторую чашку. и, возвращая, произнес «Садуф». Это простое короткое слово означало, что он сыт и подразумевало, что благодарен. Теперь можно и разговоры разговаривать. «Вижу, что вы мой земляк. Из какого рода будете?» Монах соблюдал церемонию встречи. «Чолункин Чакдар, сын Джангарчи Баатра». «Да ты что?» «Кто?» — хлопнул себя по бедрам монах, моментально перейдя на «ты» и на «русский». «Я с твоим старшим братом-очиром в Галиполи в одном лагере время коротал!» Чагдара словно ткнули внезапно в спину горячей головешкой. «Отважный рубака твой брат! Как он? Жив?» «Жив», — односложно ответил Чакдар, не решаясь ничего добавить. А вы из какого рода будете? перенаправил он течение разговора. Куберлинов я, Анджука, из Власовской станицы. Духовное имя у меня Сандже, Гелюнг Сандже. А младший сын Убатра Манджиком был в Хуруле, правильно я помню. Это ты, значит? Нет, я средний. Рассеял заблуждение собеседника Чакдар. Средний. удивился Гелюнг сан -Дже. А средний же большим начальником при новой власти стал. Так люди говорили. Гелюнг замолчал и словно бы заново стал рассматривать Чагдара. Ничего невозможно утаить среди калмыков. И надо же за две тысячи километров от дома наткнуться на человека, столь осведомленного о тебе и твоей семье. А вы давно здесь, в Дацане? Чагдар опять попытался перевести разговор. «С марта. А до этого то у одних родственников прятался, то у других, то у третьих. И ведь все время на меня доносили. Старики-соседи придут, попросят ритуал сделать, поблагодарят. А потом их дети на меня и настучат, комсомольцы ретивые. Научили большевики народ грамоте. Пишут доносы и пишут». Приходилось бежать снова и снова. Замучился жить, как заяц. И подался через всю страну, когда услышал, что Датсан открыт. Я здесь вроде сторожа, хотя и воровать-то тут уже нечего. Хамбо-лама всех, кто остался в Датсане, записывает теперь как работников. И стопниками, уборщиками, дворниками. По нынешним временам Гелюнг Сандже был непривычно откровенен. Чагдар почувствовал, что должен как-то объяснить свое появление здесь. «А я вот подлечиться сюда приехал. У нас лекарей не осталось. Думал, может быть, здесь». В феврале обоих МЧ забрали ГПУшники вместе с Ламой живописцем. Камбо Лама делал гадательный расклад. Говорит, уже ушли они из этого мира. «Все эти ящики...» Гелюнг сан указал на шкафы. Заполнены снадобьями, а лечить теперь некому. У хамбо-ламы совсем ноги отказывают, еле двигается. В Бурятии ищут лекаря. Только все, кто жив, остался в ссылке. Но недавно нашли одного на свободе. Может, и доберется сюда. Гелюнг надолго умолк, перебирая четки. Поразительно, что Датсан не закрыли вовсе. нарушил тягостное молчание Чагдар. Великая заслуга Хамбо-ламы, да продлятся его годы. Гелюнг сан сложил ладони молитвенной лодочкой. Всех начальников убеждает, что Дацан вроде как посольство Далай-ламы, тибетская миссия. Но монахов это от рук ГПУ не спасает. Живем тут на свой страх и риск. Идти-то больше все равно некуда. Каждый день собираемся и молим великую мать-заступницу. — Хороша заступница! Чагдар вспомнил сказку, которую знал с детства. Обманом выведала Окон Тенгри, небесное дева, где находится душа ее мужа-черта, и убила его. Убила и сына, чтобы не множить чертова племя, и, освежевав, привязала кожу и скальп сына к своему коню. а сама превратилась в трехглазую уродину В одной руке дубина другой чаши из черепа на шее бусы из человеческих голов кого может защитить от зла небесное дева поступившее так со своими близкими она сама воплощенное зло что требует новых и новых жертв и начагдара вдруг снизошло откровение товарищ сталин Действует точно как богиня Тенгри. Сначала расправился с недругами, а теперь уничтожает своих. Ведь есть и мужская ипостась этой Окон Тенгри, бог смерти Яма, он же Эрлик-хан, властелин ада и верховный судья загробного царства. Ему молятся, а он уничтожает вражеское племя и семя. и он один знает, в ком кроется враг. Сам человек может не знать, а он знает. Чакдар зажмурился и сдавил руками голову. Какой бред! — Ты, наверное, устал с дороги? — обеспокоился Гелюнг Сандже. — Ложись прямо здесь! — показал на стопку матрасиков, на которых сидел Чакдар. Ложись, а я сейчас молитву прочитаю и тоже спать. Завтра сведу тебя к управляющему. Чагдар поблагодарил кивком, пристроил пиджак на крючок у двери, снял ботинки. Достал из чемодана старый пиджак и, свернув, сунул под голову вместо подушки. Теперь он был спокоен, партбилет был у него под щекой. Агелюнг Сандже раскрыл створки шкафа, где оказался миниатюрный алтарь, Воскурил благовонную палочку, зажег светильник и, сев на пятки, принялся читать мантры. «Странно, что у партийцев нет вечернего ритуала», — подумал Чагдар. «Могли бы петь интернационал. Весь мир насилием разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим». То был ничем, тот станет всем, а потом опять ничем. Новый мир строится на большой крови, и многие энтузиасты лишились жизни во имя его. Но, положа руку на сердце, становиться еще одной жертвой гневной Окон Тенгри совершенно не хотелось. «Я очень малодушный», — самокритично подумал Чагдар. и отключился.